Кроме того, несколько лет назад мы оставили ценный кубок, и теперь я хочу забрать его обратно. Хагиров надушно кивнул головой. Я уже собирался с ним расстаться, потому что вы не заходили за ним очень давно. Вы должны заплатить за него большие проценты. Кубок здесь? Я хочу его увидеть. Купец вышел из комнаты и через несколько минут возвратился с кубком, исцелитель Лука. Он поставил его на стол перед собой. Кубок был в отличной сохранности и ярко сверкал при свете лампы. Олтер внимательно посмотрел на кубок. "Я уже забыл, какой он красивый", взволнованно произнёс молодой человек. "Я буду счастлив получить его обратно". Хэги взлинул на Джозефа, который почтительно стоял поода. "Этот купец принёс мне кубок 5 лет назад. У вас есть деньги, чтобы оплатить долг и проценты, что составляет вместе, как я уже сказал, значительную сумму. Проценты, резко сказал Джозеф, были заранее оговорены между нами. Надеюсь, у этого торговца хорошая память. Я не собираюсь отказываться от ты читающих всем не день. Олтер открыл кожаную сумку, с которой не расставался, и принялся выкладывать на стол великолепные дары императрицы. Хэги широко раскрыл глаза, И начал подсчитывать в уме стоимость этих сокровищ. Через мгновение он уже тщательно рассматривал вазу династии Сун. Вещь хорошая, но она не такая древняя, недовольно заметил еврей. Чем древнее фарфор, тем дороже он стоит. Но ваза неплохая. Я её не продаю, заявил Олтор. Я собираюсь её подарить королю, когда тот назначит мне аудиенцию. И его королевское величество может предпочесть это, заявил старый еврей, беря в трясущиеся руки кольцо с изумрудом. С первого взгляда можно определить, что кольцо очень ценно. Совершенно очевидно, заключил Хегги после того, как внимательно изучил все лежавшие перед ним вещи, что вы были в городе Кинсай, но никто не может грабить этот город. Всё, что вы здесь видите, подарки вдовой императрицы Мы были в Кенсай, но еще до вступления туда войск Баяна. Хэггей склонил голову на бок и внимательно взглянул на Уолтера. «Я абсолютно уверен, что вы именно те двое англичан, о которых я так много слышал. Я сначала этому не поверил, потому что до нас доходили слухи, что вам не удалось выбраться оттуда живыми. Теперь и мне кое-что становится понятно», — с интересом заметил Уолтер. «Вы работаете в Англии на Антемуса из Антиохии. Креги спокойно кивнул. Это правда, но мне не выгодно на него работать, потому что Антемус заинтересован только в одном получить для себя побольше доходов. Я скоро жду от него новых грузов. Он небрежно махнул рукой в сторону сверкающего дарами императрицы стола. Какой смысл мне возиться с подобными везделушками? Вы не получите от Антемуса, заявил Олтер, ничего, что бы могло сравниться по ценности с этими вещами. И злишне упоминать, уважаемый Хеги, что вся прибыль будет вашей, и вам не придётся делиться с жадным Антемусом. Хеги был с этим полностью согласен и начал снова рассматривать сокровища. Затем он предложил такую сумму, что все трое не отвечая ему, просто расхохотались. Последовало второе предложение. Они опять рассмеялись. Наконец он назвал цифру, которая показалась Уолтеру подходящей, и он заколебался. "Это слишком мало", вмешался Джозеф. Хегет от возмущения чуть не задохнулся. "Неужели неграмотный торговец зерном пытается показать, что он знает истинную цену драгоценных камней?" спросил он, закатив глаза к потолку. "Я просто вижу мошенничество".